Глафера поняла, что он вспомнил до мельчайших подробностей те обстоятельства, при которых она чудом осталась жива, но делиться с ней не собирается. «Хорошо. Ты спас меня в обмен на Ксантию, но это ведь не единственный раз. Ты остановил коня, когда я чуть не разбилась, и вытащил меня из пруда. Зачем? Цель-то уже была достигнута. Если я не убил кого-то сам, то едва ли позволю сделать это какому-то рабу или тем более лошади», ответил владыка мечей, сохраняя невозмутимость. «Ты играешь в синет?» «Немного», – пожала плечами девушка. Мужчина встал с трона. Теперь в его руках была объемная фаянсовая шкатулка с игровым пулем вверху и сел напротив Глафиры. «Катушки или конусы?» «Конусы», – выбрала она и расставила свои фигурки. «Ходи», – предложил он. Глафира бросила четыре плоские палочки, заменяющие кости. Две упали белой стороной, две черной. Она подвинула конус на две клетки вперед. «Неплохо», – одобрил собеседник. Но «Ну, мне выпало четыре и дополнительные». «Я давно хотела с тобой встретиться. Неужели? Спросить, зачем я убил несчастных актеров и Аминемхета? Чтобы Ксантия не узнала о том, что с ней случилось. О предательстве друзей, о смерти, обо мне. Я не просто вернул ее сюда. Я надеялся, что она проживет новую счастливую жизнь. Но у египетских жрецов плохая привычка фиксировать историю на папирусе. Пришлось избавиться от одного из них». «А слепой Гаран вздумал распевать о вас песни», — понимающе кивнула девушка. «А потом Солоний украл его труд и превратил в пьесу. И как раз в тот момент, когда вы приближались к Гермополю». «Тогда логичнее было бы убить салоне но ты уничтожил еще двоих людей без необходимости». «Ты слишком небрежно бросаешь, и потому проигрываешь», — заметил владыка мечей. «Три черные». «Если бы я сразу принялся за вашего дружка-мошенника, то Ксантия быстро сообразила бы, в чем дело. А так подозрения пали то на одного, то на другого, а ты, любезно, умолчала о сюжете трагедии». Глафира залилась краской и опустила голову. «Я не собиралась врать подруге, но я хотела сначала поговорить с тобой сама». «Зачем? Чтобы посмотреть мне в глаза и постичь мою душу?» «Ну так у меня ее нет, девочка». «Вообще-то я хотела поблагодарить за то, что ты отнесся ко мне по-доброму и спас трижды». «Твоя катушка попала в дом воды». «О, я ее вытащу», – пробормотал он, подкидывая палочки. «Понимаешь ли ты, что такое добро? Любовь – боевой слон, который протопчется по тебе, невзирая на заслуги, ум и возраст, пока не превратит в мокрое пятно подходящей формы. А вот добро – это клубок маленьких аспидов, кусающих незаметно, не больно, но смертельно. Там кого-то пожалел, здесь посочувствовал. Оглянуться не успеешь, как уже полностью изменился». «Стал добрым. Так что благодарности излишни. Я не горжусь тем, что спас тебе, «Но именно добро и любовь наполняют жизнь радостью и смыслом», – заспорила Глафира, хотя несколько недель назад отстаивал перед художником противоположную точку зрения. «Тут-то и кроется опасность. Увязнешь по уши и выбираться не захочешь. Слон меня смял, я признаю, но с ядом аспидов я пока борюсь. Дом восходящего солнца я выиграл». Последняя катушка исчезла с поля, на нем осталось лишь несколько конусов. Глафира вздохнула и подняла руки. «Ладно, мы забыли условиться, на что играем. На то, что ты не расскажешь к Санте о нашем разговоре. Если она все вспомнит, ей будет больно. А если я промолчу, то стану такой же, как ее прежние друзья. Роль предателя не по мне». Я прошу только о нескольких месяцах отсрочки. Пусть она привыкнет к этой жизни, привяжется к новому окружению, чтобы у нее не возникло чувство потери. А то она еще чего доброго захочет вернуться в мир мертвых и продолжить нелепое искупление. Ты понимаешь? Да, я согласна. Спасибо. Он небрежно похлопал ее по руке.